Глава 21. Тайна духов 2. Кстати, Си, Никита не стал спешить с ответом на набранные на эту очки, немного сдерживая себя. Я вот пытался понять, как твоя история про игры связана с крысами. Ведь с них же начался наш разговор. И кажется, я стал и сам вспоминать ту книгу. Там была глава про то, что крысы взрослеют и развиваются через игры. Причём игры у них это борьба. Ничего серьёзного, никаких ран, просто одна крыса валит другую. Кто сверху, тот и победил. и ты вспомнил, что слабые крысы перестают играть с сильными, если те никогда не проигрывают, усмехнулась Си. Хотя бы 30% шанса на успех – это то, что нужно, чтобы энтузиазм не пропадал. И вот ты теперь решил, что не следует уж слишком опережать Найто, чтобы в нем не угас интерес и не пропала вера в себя. И это тоже, честно признался Никита. Но главное, когда я осознал, что и почему делаю, и взял под контроль этот игровой энтузиазм, то понял, что лишняя скорость может ещё и привести к ошибкам. Менято призраки вряд ли достанут, но вот кто-то из их носителей, стоит мех их от немного промазать, получит не лёгкую рану, а сразу что-то летальное. Орден бы гордился таким мастером, как ты. Просто ответила древняя книга и замолчала. Замолчала, чтобы не продолжать, потому что, учитывая все её воспоминания о свете, каким он был раньше, существовала и альтернатива. Что такого последователя, как Никита, просто бы попытались убить. чтобы он не подрывал авторитет живших в то время магистров и их политику. Но это, решила Си, ее ученику знать пока не нужно. Да пусть он и сам хоть сто раз о чем-то подобном догадывается, но знать наверняка точно не нужно. А сражение тем временем продолжалось. Человек и эльф уверенно сдерживали атаки одержимых призраками пленников. У них под ногами росла груда раненых, но освобожденных носителей. И в этот момент на стене появились отряды тех, кто пришел вместе с ними из черной шахты. За мастера, впереди стройных рядов бледных, но всё равно прущих вперёд с уверенностью танка пленников, шли трое: крупный пушистый михведь с огромным двуручным мечом, тощий эльф, сжимающий в одной руке дубинку, а в другой серебряную корону, и окутанный красным пламенем молодой орк с раздобытым где-то топором. Никита отметил про себя, что хвост опять показал себя храбрым воином, и кажется, он заслужил право следующим получить оружие из серебряного дуба. только расставаться с лианой, которую он использовал в качестве копья и превращать её в новое дерево. Парень пока не собирался. Призраков было ещё много, да и соревнование с Найто, несмотря на все умные мысли, не хотелось сбрасывать со счетов. Ого, выдало в этот момент Си, когда вырушился вперёд одержимый, выделяющийся среди своих лысой головой с многочисленными шрамами, добрался до одного из пленников и достал его своим усиленным кулаком. Несчастного дворфа Никита, к сожалению, отметил, что это был сам мастер Голду. Просто размазжило, словно от удара огромного молота. И сразу стало понятно, что имел в виду барон, когда говорил, что одержимые призраками очень опасны. Сам-то парень и эльф держали их на расстоянии. Никита так ещё и выкидывал призраков из тел, лишая тех части дарованной королём силы. Но вот у остальных пленных такой возможности не было. Парень сразу начал мерцать, готовясь перенестись на ту половину поля боя, чтобы проредить щупальцами света ряды носителей призраков и помочь своим союзникам. Но, как он уже рассчитал, переход занимал 5 секунд целая вечность, когда в кулаках врагов оказалась скрыта такая огромная мощь. К счастью, среди пленников нашлись те, кому хватило сил, чтобы выстоять эти мгновения. Ара! С диким рёвом у игреев скинул свой новый меч из серебряного дуба, встречая удар крупного полупризрака. И его клинок оказался не хуже кинжала Найто. Как минимум он сдержал вражескую атаку. А там и Захария сработал. Прочь! Обрезанный эльф треснул по мерящемуся смехведям силой призраку кулаком с зажатой в нём короной. И пусть Захария пока не смог надеть доставшийся ему артефакт, похоже, даже одного касания знака власти оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение возможность использовать тело живых, подаренную королём своему слуге. Сидящий внутри пленника призрак белой гориллы взвыл, словно в него ткнули утюгом, а потом усох, словно севшая после стирки на пару размеров куртка. Казалось бы, мелочь, ведь размер не имеет значения, но похоже, как раз без этой самой мелочи он уже не мог удерживать тело своего носителя против его воли. Неизвестный Никити Бородач Судорожно распахнул глаза, будто очнулся от странной подозрительной дремоты, попытался вырвать горелую из своей груди, а потом просто метнулся в сторону, волоча невольно застрявшего в нём духа словно мешок с мусором. Увы, пробежал он недалеко. Другой одержимый встретил подвернувшегося беглеца ударом в череп, и ещё одно тело разлетелось на части. Впрочем, пусть сам Бородач с этим явно бы не согласился, его жертва не оказалась напрасной. На его примере у Игрей из Захарии поняли, как им правильнее использовать свои артефакты, и дальше действовали уже гораздо продуманнее и увереннее. Михвейц принимал на свой меч удары полупризраков, которые кроме него больше никто не мог сдержать. Эльф же изгонял духов из тел, теперь сразу же направляя паникующих бывших носителей в тыл их отряда. Эта стратегия позволила продержаться первые самые опасные секунды, а потом к ним перенёсся и Никита. На этот раз выпускает сразу 12 крылий щупалец. Шесть из спины и ещё столько же из щита. Удерживать такое количество конечностей и управлять ими без подготовки было чертовски сложно. Любой другой на месте парня скорее всего начал бы допускать ошибки. Но у Никиты за спиной были 3 года постоянной борьбы за себя с живущими в нём демоническими ключами. Это испытание воли и концентрации настолько закалило разум парня, Что он просто не заметил разницы между старым и новым вариантом использования своей особой формы. "От одержимых держитесь подальше", крикнул он пленникам. "А вот как только мы выкинем их из тел, сразу же добивайте". С приказом добивать Никита, конечно, погорячился. Если бы с призраками оказалось так просто справиться, добыча живой эктоплазмы не была бы таким неприятным мероприятием. Тем не менее, люди, орки и эльфы его отряда смогли применить комбинации самых разных способностей, чтобы сдерживать духов. Кто-то использовал пару огня и земли, создавая аналог магмы, которая, как известно, замедляет даже призрачных созданий. Кто-то складывал одинаковые техники в одну, чтобы отгородиться от яростных слуг короля за счёт повышенной концентрации духовной энергии. Ясное дело, в обычной ситуации подобные хитрости не смогли бы изменить ход боя. Но на этот раз на стороне живых были ещё и обладатели оружия, созданного из редкой разновидности живого дерева: меч Уигрея, корона Захарии и кинжал Найто. Они разили призраков, уверенно прореживая их ряды. Вернее, прореживали только меч и кинжал. Корона эльфа не могла никого убить, но, как оказалось, её можно было использовать немного по-другому. "Замри!" Захария первым ударом обездвижил очередного призрачного воина. а потом принялся обхаживать его своим царственным символом, совершенно не беспокоясь, что с тем что-то может случиться. А теперь умри, умри, умри. Каждый удар словно отнимал у духа немного силы. В его глазах затухал огонь, уменьшались размеры, а потом слуга короля просто потерял возможность взаимодействовать с обычным миром. Так держать, я скоро вернусь. Никита, убедившись, что его товарищи справляются, перенёсся обратно к найту. которого как раз наоборот принялись зажимать. Вообще с учётом долгого срабатывания мерцания, парню пришлось начать готовиться к переносу почти в ту же секунду, как он сделал первый прыжок. Сложно, но вроде бы получается отслеживать сразу всё, похвастался Никита перед Си. Хорошая отработка контроля. Неожиданно книга просто зевнула в ответ. Вот только я хотел спросить: а тебе обязательно перемещаться именно через изнанку? тратя время на мерцание и на расчет времени и места выхода. Может быть, учитывая, что тут метров 50 максимум, будет проще прыгать с помощью... крыльев? Никита сжал кулаки. Он только что получил очень хороший урок. И ведь не в первый раз. Пора бы уже вбить в голову. Если у тебя появилась какая-то новая крутая сила, совсем не обязательно действовать только с помощью нее. Ведь если проще достичь цели каким-то другим... Пусть и не таким крутым или современным способом, то им и надо пользоваться. Парень снова выпустил все 12 щупалец, лишая тел почти круживших на эту одержимых. Они как раз нашли способ справляться с живой тьмой, который эльф в начале их сдерживал. Бросались в одну точку целой толпой, рвали друг друга, а потом, обмазавшись кровью, прорывали чёрную пелену. И даже судьба их собратьев, проткнутых в этот момент трёхгранным кинжалом, Не смогла заставить кого-то из других одержимых замедлиться или более того, повернуть назад. И возможно, если бы не пятёрка рыцарей смерти, которые остались с этой стороны поля боя, отвлекая на себя часть внимания призраков самим фактом своего существования, Найто мог бы и не выстоять. Как интересно. Никита хотел поделиться с Си своими мыслями о том, как кровь ослабила живую тьму, но одержимые не дали парню договорить. Они продолжали рваться к Найто. И двигались при этом с такой скоростью и остервенением, что Никите пришлось выложиться не хуже, чем во время сражения в древнем лесу, чтобы достать каждого из них. И то, часть ударов оказалась недостаточно сильна, и трое одержимых смогли зацепиться за свои тела, продолжая рывок вперёд. "Выдыхаешься", прокомментировал неудачу Никиты Найто. Эльф сам тяжело дышал, но то, что человек рядом с ним тоже допустил ошибку, словно предало ему сил. Не дождёшься. Парень развернул три крыла вслед за прорвавшимися одержимыми, замешкавшимися перед новой стеной из живой тьмы, а потом с размаху впечатал их в неё. Щупальца света давили духов вперёд. Тьма перед ними не давала им двинуться с места. На мгновение всё зависло в равновесии, а потом неожиданно что-то сверкнуло, и духи просто исчезли, словно их выдовило куда-то в другое измерение. Никите показалось, будто он видел что-то вроде прохода в изнанку, наподобие того, что он сам создавал, пользуясь техникой семьи шин. Но этого не могло быть. Все же в ней участвовали тени, а тут были только тьма и свет. Это что-то новенькое. Найто удивленно приподнял сразу обе брови. Кхе-кхе-кхе! Один из пленников, лишившийся своих призраков-паразитов, закашлялся кровью. Сразу стало понятно, что столкновение стихий и для них не прошло даром, и Никите пришлось потратить пару секунд на то, чтобы привести эту троицу в порядок. Дикое лечение. Парень превратил до этого пребывающий в форме щупалец щит в излечивающий шарик. Это оказалось совсем несложно и в придачу экономило драгоценные мгновения, так как теперь Никита мог исцелять не только тех, кто был на расстоянии вытянутой руки, но и всех, до кого могли достать его крылья. «Двадцать восемнадцать! Ты отстаешь, человек!» Найта воспользовался даже этой секундной паузой и прикончил сразу четырех оставшихся без оболочки духов, вырываясь вперед. «Ты так благородно записал ту раздавленную о стену троицу сразу на нас обоих?» кивнул эльфу Никита, а потом принялся размахивать своим копьем лианой, сокращая отрыв. «Двадцать пять, двадцать пять!» «Ты странный?» – неожиданно выдал эльф. «Удивляешься, что я играю честно». «Просто знавал я одного Квилла, который совсем не стеснялся нарушать правила», ответил Никита. «Хотя он и в чём-то был приличным человеком. В смысле эльфом». «Ха!» громогласно усмехнулся Найта. «Человек хвалит Квилла. Услышь тебя один из гарусиков Боруцей, и эти любители потрошить куриц и предсказывать по их внутренностям будущее сразу бы записали подобную ересь в знаки конца света». Тут эльф на мгновение замолчал. А потом продолжил совершенно серьёзным голосом: "Запомни, мой народ может считать себя выше других, но если мы начинаем игру, то играем честно, всегда. Разве чему-то подобному не учат в детстве даже таких, как ты?" "Учат, конечно", пронеслось в голове Никиты вместе с детскими воспоминаниями. Вот только после подобных историй про честность от взрослых на улице сразу же находились те, кто нарушал правила, побеждал А потом смеялся над теми, кто пытался им следовать до самого конца. Тогда я этого не замечал, но сейчас, наверное, даже не удивлён, что многие в итоге просто сломались. Молчишь? Продолжал тем временем Найту. Да, среди твоих сородичей довольно много подлого народа. Вот только те, кто нарушают правила, забывают главное. С тем-то так делает, рано или поздно прекратят играть. А ни одна победа ни в одной игре не стоит того, чтобы лишиться возможности играть в принципе. Эльф замолчал. Никита тоже не говорил ни слова. Вместо этого парень думал о том, что некоторые уроки эльфов не мешало бы давать в человеческих школах. Интересно, на это бы согласился? Эта мысль вызвала у парня искреннюю улыбку. "Не отвлекайся на болтовню", сказал он настороженно замершему эльфу. Радости после своих слов тот точно никак не ожидал. "Лучше сражайся, а то я вырвался вперёд". И Никита изо всех сил оттолкнулся сразу и крыльями и своим копьём лианы. В итоге крылья и щупальца не только бросили парня вперёд в сторону основного отряда, которому снова была нужна его помощь, но и выбили ещё парочку духов из их тел. А копьё, пробежавшее по нему красной молнией, их добило. Гарр! Сзади донеслось недовольное рычание отставшего найто, а потом Никита с головой погрузился в новый виток сражения. Хвост сражался так, как никогда до этого. Даже красное пламя Гарена, когда они с отцом ходили в поход вместе с великим таном Габра, не могло так сильно зажечь его сердце, как этот человек. Он ведь даже не использовал свою силу вождя и вообще прыгал как какая-то обезьяна, а не могучий воин, и всё равно, одного огня в его глазах, одного присутствия оказалось достаточно, чтобы битва засияла новыми красками. Получи А долженный у одного из второстепенных стражников топор вспыхнул в руках молодого орка. Пламя покрыло оружие, а потом попыталось перекинуться на призрака, только что выбитого из своего тела. Ясное дело, гореть тот не хотел, как не хотел и поддаваться честной стали. Но всё вместе красное пламя, клинок и воля орка удар за ударом они сбивали рывки призрачного создания, превращая того в неуклюже вертящегося на одном месте, растерявшегося бородатого койота. «Спасибо, что придержал его для меня!» Рядом с хвостом пронеслась покрытое красными трещинами копье лиана. Этот человек добил духа, которого орк сдерживал, и теперь молодой краснокожий мог переключиться на следующего противника. Мог, но вместо этого позволил себе на мгновение задержаться, чтобы увидеть следующий рывок-удар этого прекрасного оружия. Раньше хвост считал достойным орка только то, что было создано из стали. «Чем больше и тяжелее, тем лучше». Так говорил отец, и юный орк считал, что хотя бы в этом он был прав. Но как оказалось, смерть может быть и такой, живой, дикой, гибкой. В этот момент от множества красных трещин копьё человека хрустнуло, но тот сделал странное движение рукой и восстановил его, словно вернул силу и молодость. Эта мысль заставила орка задуматься о ветеранах их народа. Эх, если бы им кто-то смог так легко помочь. насколько бы они все вместе стали сильнее. О, тогда обе империи, и северная, и южная, были бы вынуждены вспомнить старые времена и начать по-настоящему бояться ярости морей. Хвост уже почти было снова вернулся в бой, когда неожиданно заметил небольшую щепку, лежащую между двумя раненными пленниками. Похоже, это была часть того чудесного копья. Оно треснуло. Его кусочек отвалился. Человек этого не заметил. Но кусок полного ярости живого дерева оружия теперь просто лежал и ждал своего нового хозяина. Хвост напрягся. Сейчас все вокруг заняты схваткой. Никто не заметит, если он подберет себе эту щепку, из которой мог бы получиться неплохой и, главное, весьма смертоносный кинжал. Но в то же время орку не хотелось подводить своего нового вождя. В его душе словно сошлись в невидимой битве две половины, а потом... Хвост резко нагнулся, подхватил щепку и спрятал себе под одежду. Орк старался в этот момент ни о чём не думать. Но если бы он увидел, как в этот момент вытянулось его лицо, то точно бы понял, за что его отца некоторые изо глаза и в лицо называли крысом. Прозвище, которое преследовало их род всю жизнь молодого орка и которое он так хотел изменить, отправившись в своё первое свободное путешествие. Путешествие, что сначала привело его в шахту эльфов А потом вот к этому поступку. Как говорили шаманы клана то, может, это была судьба.